основания и условия для избрания меры пресечения основаниями избрания меры пресечения является наличие в распоряжении следователя дознавателя и других судей или суда доказательств которые позволяют с определенной долей уверенности предположить что обвиняемый подозреваемый может скрыться от органов дознания предварительного следствия или суда или воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу или будет продолжать заниматься преступной деятельностью или в последующем может помешать исполнению приговора избрание меры пресечения направлено на преодоление определенных препятствий возводимых обвиняемым подозреваемым условия избрания меры пресечения первое любая из мер пресечения может быть избрана только после возбуждения уголовного дела второе имеется основание избрания меры пресечения Третье. Мера пресечения применяется к обвиняемому или подозреваемому. Четвертое. Наличие в деле доказательств, изобличающих лицо в совершении преступления. При избрании меры пресечения помимо оснований учитывают Тяжесть совершенного преступления, личность подозреваемого или обвиняемого, его возраст, семейное положение, характер и род занятий, деятельности, состояние здоровья, данные о трудоспособности, наличие места работы и жительства по месту производства расследования. судебного разбирательства наличие отсутствия судимости и другое